Во время путешествия Екатерина Романна значительно пополнила свои знания, расширила кругозор. Посещение городов не ограничивалось осмотром достопримечательностей. Путешественница посещала театры, музеи, картинные галереи, мануфактуры. Свела знакомства со знаменитыми деятелями культуры того времени – дедром, Вольтером, музыкантом, поэтом и художником, гибнером, министрами – наследниками престола и другими. Когда в 1771 году Дашкова возвратилась в Петербург, двор ее встретил с большим, чем прежде, уважением. Комплименты в адрес императрицы возымели свое действие. Императрица пожаловала ей 60 тысяч рублей и обласкала ее. Екатерина Романна связывала эту перемену с утратой прежнего влияния на императрицу братьев Орловых. Лесть Екатерине тоже сыграла свою роль. Дедро описал императрице, что глаза Дашковой при виде портрета императрицы, вышитого на шелковой материи, наполнялись слезами. Она 4 часа сряду рассказывала о вашем императорском величестве, а мне показалось, что она говорила не более четырех минут. В 1775 году княгиня вновь отправляется за границу, на этот раз с целью дать образование сыну в Эдинбургском университете, который тот закончил 4 года спустя. Во время встречи в Брюсселе с бывшим фаворитом Григорием Орловым между ним и княгиней произошел любопытный разговор, свидетельствующий о нравственном уровне собеседника. Оценив внешность сына княгини, молодого статного красавца, Орлов заметил. «Трудно представить себе более красивого юношу, чем князь Дашков». А затем продолжил. «Я жалею, князь, что у меня, вероятно, не будет в Петербурге, когда вы туда приедете. Я убежден, что вы затмите фаворита». А так как с некоторых пор мне вменили в обязанность вести переговоры с отставленными фаворитами и утешать их, я с удовольствием занялся бы этим, если бы он принужден был уступить вам свое место. Эта странная речь, писала Дашкова, заставила меня жалеть, что сын при ней присутствовал. Орлов даже держал пари с Шуваловым, что... Павел Дашков займет место Потемкина. Во второй приезд за границу Дашкова, помимо Франции и Швейцарии, посетила множество городов Италии, где обогатила свои познания в зодчестве, воянии и живописи. В июне 1782 года в Пизе княгиня на свои средства устроила бал в честь 20-летия царствования Екатерины. Во время второго путешествия Дашкова, более не подвергавшаяся гонению двора, имела встречи с Фридрихом II и Иосифом II. В июле 1782 года она возвратилась в Россию и была благосклонно встречена Екатериной, пожаловавшей ей 2500 душ крепостных и дом в Петербурге ценой в 30 тысяч рублей». На одном из балов Екатерина сказала Дашковой, «Я имею сообщить вам, княгине нечто особенное». Отойдя в сторону, она известила, что назначает ее директором Академии наук и художеств. Причину отказа Екатерины Романны от предложенной должности точно определить невозможно. То ли она набивала себе цену, То ли действительно полагала, что пост ей не по плечу? От удивления я не могла выговорить ни слова, вспоминала Дашкова. Когда возвратилась домой, то села за письмо к императрице, в котором были и такие слова. Сам Господь Бог, создавая меня женщиной, этим самым избавил меня от должности директора Академии наук. Считая себя невеждой, я никогда не мечтала попасть в ученую корпорацию. С доводами Дашковой можно было бы согласиться, если бы историкам не был известен факт. Академией наук с 18-летнего возраста ведал брат фаворита императрицы Елизаветы Петровны Кирилл Григорьевич Разумовский, не имевший ни научных знаний, ни умения управлять ученым учреждением. Он был номинальным президентом. За его спиной дела в Академии наук вершил немец Шумахер. Поэтому выбор Екатерины, остановившейся на кандидатуре Дашковой, женщине образованной, честной, властной, давшей сразу же понять, что она будет ценить ученые заслуги членов Академии, а не умение их интриговать надлежит признать удачным. Назначение Дашковой дает повод для размышлений о характере двух Екатерин – и их способности отделять личные симпатии от государственных интересов. После переворота Екатерина II, как нам представляется, не питала нежных чувств к Дашковой. Но императрица, преодолевая неприязнь, назначила Дашкову на высокую должность, руководствуясь не личными, а государственными интересами. То же самое можно сказать и о Екатерине Романовне, Думается, что у Дашковой, многократно подвергавшейся преследованиям императрицы, вряд ли сохранились прежние теплые чувства к ней. У человека с такой непреклонной волей, честолюбием, гордостью они не могли поблекнуть. Впрочем, подобные категорические утверждения нуждаются в некоторых коррективах, поскольку при монархическом режиме нередко трудно бывает провести грань между личными и государственными интересами. Безбородка, передавая княгине указ о назначении, добавил «Когда угодно, утром или вечером, можете обращаться к ней, императрице, по каждому делу, касающемуся уверенного вам учреждения. Императрица, — заверил он, — будет ей всячески помогать». Екатерина же заявила, что она не только вполне довольна своим выбором, но даже гордится им. По словам гофмаршала, Дашкова всегда будет желанной гостей при дворе. Первый визит в академию Дашкова совершила в сопровождении знаменитого математика Эйлера. Обращаясь с краткой речью к профессорам, она призналась в скудости своего научного образования, но заверила их в своем глубоком уважении к науке. В 1786 году княгиня представила императрице отчет о своей трехлетней деятельности, из которого следует, что за три года она достигла немалых успехов. До ее прихода за академией имелись долги, профессора не получали жалования, отсутствовали средства для оплаты арендуемых помещений, на приобретение бумаги и так далее. С заботами директора академии Типография обзавелась новыми шрифтами, академическая библиотека пополнилась новыми книгами, в библиотеке составлен каталог книг, значительно снижены цены на издаваемые Академией книги и карты. До этого они продавались по столь высокой цене, что это препятствовало осуществлению благодетельных намерений не направленных к распространению просвещения. Приведены в порядок коллекции минералов, архив академии. В гимназии учениками оставлены только молодые люди, проявившие способности к науке. Ряды сотрудников были очищены от бездельников. Академиков директора обязала публиковать свои открытия в отечественных журналах и воздерживаться от их напечатания за границей до тех пор, пока Академия не извлекла из них славу для себя путем печати и пока государство не воспользовалось ими. В процессе работы Дашковой, как известно обладавшей трудным характером, пришлось преодолевать препятствия, исходившие с одной стороны от генерал-прокурора князя Вяземского, человека недалекого и педантичного, а с другой от фаворитов Ланского и Зубова. Первый чинил разного рода неприятности по финансовой части, а вторые внушали императрице враждебность к Дашковой. Так Ланской устроил скандал по поводу отчета о путешествии императрицы в Финляндию, в котором среди лиц ее сопровождавших не была названа его фамилия. По инициативе Дашковой в октябре 1783 года была учреждена Российская академия. В отличие от Академии наук, опекавшей точные науки, задача Российской Академии состояла в разработке гуманитарного цикла, прежде всего русского языка, выработке правил правописания, составления словарей. Главой Российской Академии императрица назначила Дашкову, причем, как и в первом случае, вопреки ее желанию. При открытии Российской Академии Екатерина Романовна произнесла речь, в которой вслед за Ломоносовым подчеркнула достоинство выразительного языка русского и определила главную задачу нового учреждения. Сочинение грамматики и словаря да будет первым нашим упражнением. Будьте уверены, обращалась княгиня к многочисленной аудитории, что я всегда гореть буду беспредельным усердием, истекающим из любви моей к любезному Отечеству, ко всему тому, что всему нашему обществу полезно быть может, и что неусыпную прилежностью буду стараться заменить недостатки моих способностей. В помощи же вашей надежду свою полагаю — и тем самым желаю искренне свое к вам почтение засвидетельствовать. В итоге Екатерина Романна возглавила работу двух научных учреждений в качестве директора Академии наук и президента Российской Академии. Автор книги о Дашковой справедливо заметила. В Петербургской Академии наук проявлялись административные таланты Дашковой. В Российской Академии раскрылись ее творческие дарования. Научный подвиг Дашковой и руководимого ею коллектива состоял в том, что в короткий срок, в течение шести лет, был создан словарь Академии Российской, производным порядком расположенного. Заметим, что французская Академия над логичным трудом работала 6 десятилетий. К составлению словаря живейший интерес проявила императрица. Он включал в себя не только русские слова, но и научные и технические термины. Детищем Екатерины Романны явился журнал «Собеседник любителей российского слова». Сначала он печатался Академией наук, а затем Российской Академией. В предисловии к первому номеру журнала было написано, что он издается... По желанию нынешнего Академии наук-директора ее сиятельства княгини Екатерины Романны Дашковой, которая почитает нужным пищись по долгу звание своего, о приведении наук в России в цветущее состояние, но и стараться о доставлении публики хороших российских сочинений. Статьи собеседника разоблачали по словам добролюбого пороки человека, Двоедушие, ласкательство, ханжество, фанфаронство, обман, презрение к человечеству. То есть по идейной направленности они были близки к безобидной критике человеческих недостатков, разоблачаемых всякой всячиной, издаваемой Екатериной II в 60-е годы. Руководство двумя академиями принесло Дашковой как радости, так и огорчения. Последние были связаны не только с конфликтами с генерал-прокурором и фаворитами, но и с размолвками с самой императрицей. «Я предвидела, что между мной и императрицей возникнут неоднократные недоразумения», — писала Екатерина Романна в связи со своим назначением. «По сути дела, отношения императрицы к Дашковой лишь внешне выглядели лояльными, но без доверительности и теплоты». Более того, императрицы будто бы доставляли радость и удовольствие невзгоды, переживаемые Екатериной Романной в эти годы. У княгини сложились не лучшие отношения с детьми, дочерью Анастасии и сыном Павлом. Отчасти в этом повинна сама Дашкова, деспотически опекавшая дочь и сына, Будучи взрослыми, они находились под пристальным ее надзором, она контролировала каждый их шаг, и когда те освобождались от опеки, то давали волю своим неуравновешенным поступкам, что приводило ее к огорчениям, от которых она заболевала. Дочь Анастасия оказалась существом пустым и безнравственным. Она была выдана замуж за Щербинина, но развелась с ним отчасти потому, что не сошлась характером со свекром, отчасти потому, что была кокеткой и прославилась мотовством и такой расточительностью, что ее имения оказались под опекой. Еще больше огорчений доставил сын. Внешностью он напоминал красавца отца и, отправившись на юг, где служил у Потемкина, вел разгульную жизнь. В Киеве он встретил дочку пца Алферова и без благословения матери женился на ней. Княгиня узнала об этом от посторонних. Сын удосужился известить ее об этом только два месяца спустя. Расстроенная мать написала ему короткое и холодное письмо. «Когда твой отец намерен был жениться на дочери графа Воронцова, он на почтовых поскакал в Москву, чтобы испросить позволение у своей матери. Ты уже обвенчен. Я это знала прежде. Я знаю также и то, что моя свекровь не более меня заслуживала иметь друга в моем сыне. Женитьба сына – самый тяжелый удар для княгини. Ею овладели тоска и чувство одиночества, пессимизм. Она пыталась обрести утешение в академической службе, но вдохновение покинуло ее. Как реагировала императрица Екатерина на житейские неудачи Екатерины Дашковой? Похоже, они доставляли ей удовольствие и радость. В 1788 году свиньи Нарышкина, соседа по даче княгини, разрыли ее цветник. Княгиня велела загнать двух свиней в сарай и убить их. Между соседями возникла тяжба. 30 октября 1788 года Храповицкий записал в дневнике Дашкова побила на Рыжкиных свиней. Смеясь всему происшествию, императрица приказала скорее кончать дело в суде, чтоб не дошло до смертоубийства. 2 ноября новое бесстрастное свидетельство Храповицкого княгиня Дашкова прислала графу Александру Матвеевичу Дмитриеву мамонову с изъяснением о свиньях. тот Нарышкин любит свиней, а она цветы от того все дело вышло. Императрицу это событие так развеселило, что она сочла необходимым известить об инциденте князя Потемкина. Причем в тональности описания его нетрудно обнаружить нотки злорадства, дескотюмная женщина дала повод для злословия окружающим. 7 ноября Екатерина писала Потемкину. Какие дурачества делает княгиня Дашкова в своей ссоре с Абершенком Нарышкиным, ты себе представить не можешь. И ежедневно выходит новая комедия между ними, и все над ними смеются. Императрица как бы радовалась, что у сильной женщины с цельным характером, энергичной и деятельной, можно обнаружить слабость, являющуюся следствием ее тяжелого характера. Хараповицкий записал 23 апреля 1789 года еще одно осуждение императрицы о Екатерине Романне, тоже свидетельствующее о том, что потрясения ею переживаемые не вызывают у Екатерины сочувствия. Разговаривая о княгине Дашковой, императрица отдавала ей справедливость в том, что имеет познание и умнее многих мужчин, но удивилась, что никто ее не любит, даже дочь в нынешних недостатках и, быв под опекую не соглашается жить с матерью. Княгиня больше приписывала сыну, чем он стоил. «Он прост и пьяница». Вряд ли и Екатерине Романне до конца дней ее застилала глаза пелена восторга и любви, возникшая в годы, когда она, будучи юной и неопытной, воспринимала великую княгиню как образец человеческой натуры, честности и образованности. Только недалекий человек может восторгаться другим человеком, наносившим ему множество обид и оказавшимся неблагодарным за услуги. Дашкова к числу таких людей не принадлежала. Наносимые ей удары позволили ей распознать и собственные слабости, и слабости императрицы, и извлечь из тех и других собственные уроки. Она сочла главным своим пороком невоздержанный язык, и в конце концов научилась его вовремя прикусывать. Екатерина Романовна обнаружила и главный недостаток императрицы, состоявший в непомерной любви к лести, и не скупилась расточать похвалу в ее адрес, когда представлялся к тому удобный случай в частных беседах и публичных выступлениях. Вспомним о четырехчасовом потоке лесных слов, высказанных дедро в адрес императрицы, в полной надежде, что эти слова станут достоянием адресата или бал, данный в честь двадцатилетия царствования Екатерины. В обоих случаях, возвратившаяся на родину Дашкова, встретила не только благосклонное отношение Екатерины, но и материальное вознаграждение за усердие. В связи с этим возникает вопрос, чем объяснить похвалы императрицы, расточаемые после ее смерти, когда она уже не могла расплатиться за них, ни рублями, ни крепостными душами. Нам представляется, во-первых, что невзгоды, перенесенные Дашковой при Екатерине, были пустяками по сравнению с испытанной ею горечью при ее сыне Павле. Во-вторых, Дашкова, как и Екатерина, была государственницей, выдвигавшей на первый план не личные качества государя, а содеянная им. Подобный критерий позволил Екатерине Романне называть императрицу Великой Государыней и Благодетельницей России. Очередное охлаждение в отношениях между двумя Екатеринами наступило в 1795 году, когда Дашкова опубликовала посмертное сочинение «Княжнина Вадим Новгородский». Недоброжелатели княгини нашептали императрице об опасной, подрывающей устои трагедии княжнина. Началось с того, что граф Салтыков, по отзыву Дашковой, не прочитавший за всю жизнь ни одной книги, сообщил Зубову о крамольном сочинении. Екатерина, к этому времени отказавшаяся от либеральных просветительских идей и твердо ставшая на охранительные позиции, поверила фавориту – не отказавшему себе в удовольствии доставить неприятность гордой Дашковой, и отправила княгине записку. Недавно появилась русская трагедия «Вадим Новгородский», которая, судя по заглавному листу, напечатана в академической типографии. Говорят, эта книга очень ярко нападает на авторитет верховной власти. Вы хорошо сделаете, если остановите продажу, пока я ее просмотрю. Доброй ночи. А вы читали ее? Спустя несколько дней полицмейстер прибыл в академическую лавку, чтобы изъять из продажи книгу, которую императрица признала очень вредной. В тот же день Дашкову посетил генерал-прокурор сената Самойлов и по поручению императрицы объявил ей выговоры за напечатание книги, показавшейся Екатерине более опасной, чем путешествие из Петербурга в Москву. Во время личной встречи между двумя Екатеринами произошло такое бурное объяснение, что Дашкова на следующий день решила подать в отставку. Но императрица умела сглаживать острые углы. «Очень рада побеседовать с вами, княгиня. Милости просим за мною», — такими словами встретила Екатерина Алексеевна Екатерину Романну. Обаятельная улыбка — погасила взрыв своей нравной княгини. Дашкова спросила разрешение удалиться от двора и от исполнения обязанностей президента двух коллегий. Она объявила, что явилась с прощальным визитом, но Зубов и на этот раз успел настроить императрицу против Дашковой и вместо выражения благодарности за усердную службу и сожаления по случаю разлуки услышала холодное, желаю вам счастливого пути. Это была последняя встреча Екатерины Великой с Екатериной Малой. Известие о смерти императрицы Екатерина Романна получила, находясь в Троицком. И эта весть уложила ее на три недели в постель, надо полагать, не только в связи со скорбью об утрате, но и с тревогой за будущее. Не успела она оправиться, как последовала серия ударов, исходивших от Павла. Сын Екатерины II знал об активном участии Дашковой в перевороте и мстил за отца. Последовал указ Павла I об отрешении Дашковой от всех должностей. Екатерине Романне ничего не оставалось, как просить генерал-прокурора Самойлова передать благодарность императору за освобождение от бремени, которое она не могла нести. На этом преследования Дашковы не закончились. Она получает приказ императора жить не в Троицком, а в отдаленном имении Нижегородской губернии. Полубольная, в зимние морозы она отправилась в ссылку, где ей довелось каратать дни в крестьянской избе, лишенной удобств, к которым она привыкла. Екатерина Романна обратилась за помощью к князю Репнину, но тот ответил, что вмешаться в дело решительно невозможно, и посоветовал в качестве кавалерственной дамы написать прошение на имя императрицы Марии Федорны, супруги Павла I. В котором пожаловаться, что является единственной несчастной женщиной в империи, подчеркнуть, что на месте ее ссылки у нее нет своего крова, что здоровье ее расстроено. Мария Федорна откликнулась на призыв и ходатайствовала о разрешении княгине жить в Троицком. Император, узнав, что конверт с прошением принадлежит Дашковой не стал его распечатывать и велел отобрать у нее бумагу, письменные принадлежности и запретить ей общаться с кем-либо. Мария Федоровна предприняла повторную попытку добиться смягчения наказания и на этот раз достигла своего. Последовал указ Павла, княгиня Екатерина Романна, «Вы желаете переехать в свое калужское имение? Переезжайте». Новый всплеск великодушия Павла последовал в 1798 году, когда им за освобождение Дашковой отсылки выступил ее сын Павел Михайлович, пользовавшийся фавором у императора. Матери разрешалось свободно разъезжать по стране и даже жить в столице, правда, в то время, когда там не будет царской фамилии. Впрочем, милости которыми пользовался Павел Михайлович у императора, продолжались недолго. Он имел неосторожность заступиться за одного офицера, справедливо обвиненного в использовании труда солдат в своем имении. И тут же скорой на расправу император издал указ, «Так как вы мешаетесь в дела, до да вас не касающиеся, поэтому увольняйтесь от службы». А пала сына не отразилась на судьбе матери. Она целиком отдалась заботам по упорядочению хозяйства, объезжала свои владения, занималась возведением усадебных построек, разведением садов и так далее. Вторым занятием, которым она стала увлекаться с 1804 года, было писание мемуаров. Ей шел 1961 год. Возраст достаточно почтенный, чтобы кое-что забыть, кое-что перепутать, кое-что оценивать сквозь призму достигнутого возраста. Именно поэтому мемуары пользуются у историков репутацией самого субъективного источника, требующего к себе более чем в других случаях критического отношения. Ибо цель мемуаров, как правило, понятна. Либо оправдать перед потомками свою негативную роль – либо показать в лучшем виде свои человеческие достоинства, либо опорочить кого-либо из своего окружения, родственников, либо подчеркнуть наличие множества добродетелей и отсутствие пороков. Последнее относится к мемуарам Дашковой, из каждой строки которых выпирает местоимение «Я». Она любит подавать себя женщиной – Снизу доверху начиненные христианскими добродетелями, оставаясь при этом безразличной к судьбе своей невестки, которая, будучи брошенной ее сыном, прозябала в одиночестве, продолжая любить своего бывшего супруга. Княгиня не желала не только знаться с нею, но и слышать ее имя. Если высокомерное отношение к окружающим было продиктовано интеллектуальным превосходством над ними, наличием знаний, которыми они не располагали, то третирование купеческой дочери, волею случая оказавшейся невесткой, питалось, видимо, княжеской спесью. Только смерть сына Павла в 1807 году смягчило сердце княгини, И между двумя вдовами состоялась трогательная встреча. Обе заливались слезами так, что не могли вымолвить слово. Мы проследили, правда, в самых общих чертах, жизненный путь княгини Дашковой. Он не был усеян розами. Казалось бы, множество обрушившихся на нее невзгоду должны были сломить эту хрупкую и невзрачную женщину. Но она выстояла сохранив свое достоинство. Личность ее имела бы еще большую притягательную силу, если бы она не стремилась стать лучше, чем была на самом деле. Это стремление обнаруживается и в ее записках, и в рукописном автопортрете. В конце XVIII – начале XIX века было модно описывать свою личность, создавать рукописный автопортрет. Мы имели случай познакомиться с автопортретом Екатерины II. Пришел черед посмотреть на автопортрет, выполненный нашей героиней. Автобиография Дашковой, труд оригинальный, своеобразие которого состоит в том, что она отказалась от присущего этому жанру повествования. Ее сочинение, ответ, как она полагала, На наветы ее недругов, распространявших о ней по ее мнению, не были всякого рода. В письме к своей подруге, мистрис Гамильтон, автобиография имеет форму письма, княгиня обязалась говорить о себе искренно, не скрывая ни добрых, ни дурных сторон. Посмотрим, в какой мере Екатерина Романна выполнила свое обещание, действительно ли она не скрывала неприглядных качеств в своей личности, которых у нее было немало, и которые производили на современников дурное впечатление. Согласилась ли она вывернуть себя наизнанку и предстать перед читателем такой, какая она была? Княгиня начинает письмо с опровержения одного утверждения, исходившего от императрицы, заявившей через месяц после переворота в послании к Станиславу Понитовскому, что мое участие в этом деле было ничтожно, что я на самом деле не больше как чистолюбивая дура. Я не верю ни одному слову в этом отзыве. Более того, Екатерина Романовна удивляется, каким образом умная Екатерина могла говорить о бедной ее подданной Готовой ради нее отправиться на Ишафот. Источники, которыми располагают историки, дают основания принять сторону императрицы. Во-первых, Дашкова неточно излагает мысль Екатерины она не называла Екатерину Романну дурой, а напротив, считала ее очень умной женщиной, но тщеславной и взбалмошной. Во-вторых, дело даже не в формулировках, а в сути. Великая княгиня и ее сообщники, как отмечалось выше, имели основания не доверять Екатерине Романовне. Поэтому императрица права, когда уличала Дашкову в преувеличении своей роли в перевороте. Поскольку с этой оценкой своей роли Дашкова не расставалась до конца дней своих, то остается строить догадки, почему она осталась верной своим заявлениям, сделанным сразу же после переворота. Вероятно, суетливость, затрату, переливавшей через край энергии, она и в самом деле принимала за реальный вклад в революцию, как называли современники события 28 июня 1762 года. В действительности же его успех или неудачи решались не дашковые, и даже не примкнувшими к заговорщикам-вельможами а офицерами-заговорщиками в казармах гвардейских полков. Приписываемая Дашковой руководящая роль в перевороте опровергается и тем, что она, по собственному признанию, появилась в Казанском соборе, когда все завершилось без ее участия. Екатерина была объявлена императрицей. В другом отношении, пожалуй, права Дашкова. Императрица в беседе с австрийским императором охарактеризовала княгиню как самую капризную женщину. Следов этой капризности Екатерина Романовна не оставила. Вслед за замечаниями в адрес императрицы идет опровержение молвы о достоинствах и пороках Дашковой, сформулированных ею самой. Многие писала она, ей приписывали ум и проблески гения. Дашка дала ответ, с которым трудно не согласиться. В уме я не чувствовала недостатка, но на второй не обнаруживала ни малейшего притязания. Следующее суждение о натуре Екатерины Романовны относилось к ее учености. Здесь тоже можно с ней согласиться. Это совершенно ложная черта. Раннее замужество, дети, болезни вовсе не благоприятствовали кабинетным трудам, которые я так любила. Ответы на вопросы о характере ставят под сомнение искренность Екатерины Романны. Здесь она подает себя без изъянов и темных пятен. не, например, решительны и столь же безосновательно отвергает наличие у нее таких пороков, как тщеславие, крайнее самолюбие, упрямство. В толковом словаре «Даля» Читаем следующее определение. «Тщеславиться чем?» «Искать суетной или тщетной, вздорной, ложной славы, внешнего почета, блеска, почести или хвалы. Величаться, кичиться, возноситься, ревнуя вообще к наружным знаком почести. Хвалиться заслугами, достоинствами, богатством своим» хвастаться, бахвалиться. Разве не тщеславие и самолюбие руководили ее пером, когда она бралась составлять записки и описывать свою персону? Самолюбием и тщеславием она руководствовалась, когда отвергла выбор сына в супруге купеческой дочери. не обладала характером, который в обыденной жизни принято называть тяжелым или дурным. Нерасположение к ней окружения императрицы отчасти можно поставить в вину окружению, но главным образом самой княгине. Она сама писала о наличии толпы моих врагов, окружавших императрицу. Если речь идет о толпе врагов, то справедливо было бы поискать причины ее существования в самой княгине. К сожалению, вражда к княгине проникла не только в придворную среду, но и в среду родственников. Погружаясь в сферу семейных отношений, мы должны учитывать, что ее полноценное освещение возможно только при наличии всего комплекса источников – писем, мемуаров, хозяйственных документов, свидетельств посторонних лиц и так далее. К сожалению, мы располагаем ограниченным количеством источников, случайно сообщавших отрывочные сведения и взгляды только одной стороны, самой княгини, участвующей в семейном конфликте. Поэтому выводы, на них основанные, не представляются нам бесспорными. А нам представляется, что виновницей напряженных и даже враждебных отношений в семье Дашковых была властная и самолюбивая княгиня, игнорировавшие интересы дочери и сына. Дочь Анастасию Екатерина Романовна выдала замуж за некоего Щербинина. Выбор пал на него потому, что он был меланхоликом, что, по мнению княгини, должно было благотворно отразиться на семейной жизни и сгладить неуравновешенный характер дочери. На поверку оказалось, что супруг Анастасии Михайловны страдал психическим расстройством, с годами усиливавшимся. В письме, относящемся к 1784 году, анонимный автор писал к неизвестному корреспонденту о Щербинине. Говорят, он помешан, разговаривает сам с собой, смеется и затем становится задумчивым и печальным. Нетрудно представить, имея в виду нравы второй половины XVIII века, как вела себя супруга, Она пустилась в разгул, промотала часть приданого, составлявшего 80 тысяч рублей, чего, разумеется, не одобряла мать Аскетка. Начались ссоры. Судя по письмам княгини, она запретила дочери появляться в своем доме, взяла с нее обязательство не показываться в тех местах, где может меня встретить. В письме к брату 30 ноября 1803 года княгиня сообщала о мотовстве дочери, «Ты увидишь в Петербурге мою дочь, шесть лет, как я заплатила все ее долги. Однако один из кредиторов предъявил иск на десять тысяч рублей, и через шесть недель продали часть ее имени. В другом письме на этот раз к дочери мать писала, «Я тебя прощала семь раз, что только ангел милосердия простить мог, и так далее». Далее упрек дочери, что она тайком приезжала в имение матери и настраивала против нее крестьян. Княгиня обвиняла дочь в разврате, мотовстве, неповиновении и прочих грехах. Распре с дочерью кончилось тем, что мать лишила ее наследства, как движимого, так и недвижимого имущества. Не лучше обстояло дело и с сыном. Княгиня, похоже, делала все от нее зависящее, чтобы сын и дочь выросли физически крепкими, здоровыми и образованными. Она возила их лечиться за границу, сочла необходимым, чтобы сын закончил Эдинбургский университет. И тем не менее и сын, и дочь не ответили заботливой матери ни благодарностью, ни послушанием. Сын, как только освободился от опеки матери, стал бражничать, залез в долги, так что матери пришлось раскошеливаться на их погашение. И хотя после смерти сына состоялось примирение свекрови с невесткой, трагедия не растопила до конца суровое сердце княгини. Из 69 тысяч рублей, завещенных различным лицам, на долю невестки пришлось только 10 тысяч рублей. Не просто разобраться в последнем упреке в адрес Дашковой. Меня также представили жестокой, беспокойной и алчной. Перечисленные упреки княгиня отклонила. Можно безоговорочно принять ее заявление относительно жестокости. Мои знакомые и слуги, я уверена, не могут обвинить меня в жестокости. Что касается скупости, то этот порог, — писала Екатерина Романна, свойствен только низкому уму. В этом отношении лучшим моим оправданием служат денежные пособия родственникам гораздо выше моих средств. Цитированное заявление соответствует действительности. Горячо любимого сына она выручала из беды дважды, раз уплатив за него... Девять тысяч в другой двадцать тысячи. Погашала она долги из своей непутевой дочери. Порог Екатерины Романовны скорее можно назвать стяжательством. В самом деле, в источниках, исходивших от Дашковой, часто именуются жалобы на бедность, на необходимость экономить во всем, ибо надлежало расплатиться с долгами покойного супруга и сделать это так, чтобы не продать ни одного крепостного и тем самым не оставить детей без наследства. Ей пришлось расстаться с драгоценностями, серебряной посудой и ограничить свои расходы пятьюста рублями в год. По инерции она продолжала экономить и в годы, когда ее годовой доход достигал 25 тысяч рублей, сумма по тем временам громадная. Помещица держала все нити управления имениями в своих руках, вникая во все детали их хозяйственной жизни. В 1799 году она сетовала на понесенные убытки от града. «У нас два раза были грозы и град, наделавшие много бед. Моя конопля почти совсем уничтожена. Хорошо, если нам удастся спасти хоть десятую часть». Убыток свой исчисляю в 1500 рублей. В другом письме, 1793 год, она жаловалась на подорожание мяса. Провизия с каждым днем дорожает. Говядина стоит 10 копеек. Дашкова занималась и ростовщичеством. Причем с кредиторами обходилась довольно жестко. Брата она уведомляла, что отказалась одолжить 3-4 тысячи рублей некоему Страхову, так как тот не уплатил 5% с ранее взятых 2 тысяч рублей. Непривлекательные черты характера Екатерины Романна сохранила до конца жизни. Уже будучи в преклонном возрасте, она заявила издателю русского вестника «Глинки», «Я вызываюсь к вам в сотруднице только с уговором. Я настойчиво и даже своенравна в мнении и в слоге моем. Прошу не переменять у меня ни буквы, ни запятой, ни точки». Жизненный путь единственной в истории России женщины-вельможи не был усеян розами. В ее служебной и общественно-политической карьере Взлеты сменялись столь же крутыми падениями. Но особенно сильные удары обрушились на нее в области семейной жизни. Приходится удивляться, с каким мужеством переносила удары эта невзрачная на вид женщина, до конца дней своих остававшаяся верной своим принципам. Скончалась она в 1810 году. Глава 15. Никита Иванович Панин В двух последних главах речь пойдет о вельможах, занимавших высокие посты в правительственном механизме – канцлерах. За 34-летнее царствование Екатерины их сменилось три – Воронцов, Панин и Остерман. Но Воронцов, верно служивший Петру Третьему и даже приезжавший в Петербург, чтобы уговорить Екатерину отказаться от переворота, продержался недолго и после воцарения императрицы должен был подать в отставку. Что касается Остермана, то он относится к числу марионеточных канцлеров, не оказывавших серьезного влияния на дела. Фактическим руководителем внешнеполитического ведомства до 1797 года был Александр Андреевич Безбородко, формально остававшийся вторым лицом в коллегии иностранных дел. Внешняя политика относится к той сфере управления, которые проявляли известный интерес преимущественно на бытовом уровне, даже такие императрицы, как Анна Ивановна и Елизавета Петровна, как известно освободившие себя от всех государственных забот. В их царствовании внешнеполитическое ведомство находилось в руках Остермана и Бестужева-Рюмина, определявших внешнеполитический курс страны. Совсем иная ситуация сложилась при Екатерине II, фактически выполнявшей роль канцлера, вникавшей во все детали внешней политики страны. Если Потемкин, находясь вдали от двора, являлся фактическим хозяином, наместничество с неограниченными полномочиями, доверенными ему Екатериной, а Адашкова, будучи президентом двух академий, исполняла свои обязанности более или менее самостоятельно, далеко не всегда испрашивая дозволения императрицы, то внешнеполитические дела настолько интересовали императрицу, что находились под ее неусыпным контролем. Объясняется это тем, что внешнеполитический престиж государства был адекватен престижу императрицы внутри страны. Сказанным определяется роль канцлеров при Екатерине. Они являлись всего лишь исполнителями ее воли, иногда отстаивавшими свою точку зрения, но в большинстве случаев, в особенности это относится к «безбородка», безропотно выполнявшими повеления Екатерины. Никита Иванович Панин родился в 1718 году в семье военного служаки Ивана Панина, завершившего свою военную карьеру генерал-поручиком. Хотя он прослужил всю жизнь в армии, но не стяжал военной славы, его сын Никита начал службу в Нижних Чинах в конногвардейском полку, вручившем в 1717. В 1941 году скипетр Елизавете Петровне. Когда Елизавета Петровна обратила внимание на Никиту Панина, ее фаворит Шувалов решил избавиться от соперника давно испытанным способом, удалить от двора и взвалить поручение, выполнение которого связано с выездом из столицы. В итоге Панин получил назначение послом в Дании, а затем в Швеции. В последний он зря времени не терял. Знакомился с борьбой политических партий, овладевал искусством дипломата. Так как в Швеции были сильные реваншистские настроения, нацеленные на пересмотр нештатского мира, то Панину, чтобы обезвредить влияние реваншистов, довелось овладевать всем арсеналом интриг, обострять соперничество противоборствующих партий, использовать подкупы, Поднатореть в лесте. Одновременно, живя в Швеции, Панин усвоил некоторые идеи просвещения. Он, например, фетишизировал силу законов, которым неукоснительно должно подчиняться все население страны, включая и монарха. Только располагая хорошими законами, страна может достичь благоденствия. Панин считал первейшей обязанностью государства покровительствовать развитию внутренней и особенно внешней торговли, промышленности, использующей богатейшие природные ресурсы страны, совершенствованию путей сообщения как сухопутных, так и водных, поощрению земледелия. Для достижения этих целей надлежало купцам и промышленникам выдавать на льготных условиях суды, защищать отечественную промышленность покровительственными пошлинами и так далее. Дипломата Панина интересовала и судьба крепостных крестьян. Здесь он, в принципе, придерживался взглядов умеренных просветителей, но вносил в них существенные коррективы. По его мнению, ликвидация крепостного права была преждевременной, но он считал, Первоочередной задачей государства регламентацию отношений между Барином и крестьянином правительственными законами, устанавливавшими размер повинностей в пользу помещика. Нарушителей закона ожидала суровая кара. С таким запасом знаний и убеждений Никита Иванович В 1760 году прибыл в Россию. Его вызвала императрица Елизавета Петровна, поручив ему ответственную задачу воспитателя, сына-наследника престола, Павла Петровича. Должность обергофмейстера среди придворных чинов котировалась достаточно высоко. Она беспрепятственно открывала двери двора, правда малого, позволяла завести... С этим двором, то есть с великим князем и великой княгиней, более или менее близкие отношения. Обергофмейстер был в вхож и в апартаменты императрицы. Все это вместе взятое ставило его в ряд важных сановников страны. Согласно инструкции, которой должен был руководствоваться Обергофмейстер при воспитании сына Екатерины, Первейшая обязанность воспитателя состояла в утверждении в нежном его сердце прямого благочестия, то есть убежденности в вере. А Далее следует пространный перечень добродетелей, которые надлежало внушить воспитаннику добронравие, добродетельное сердце, человеколюбие, кротость, правосудие и другое. Панину разрешалось приглашать в общество воспитанника всякого звания чина и достоинства людей доброго состояния, чтобы он мог познать их нужды и научиться отличать добродетельных людей от злонравных. В обязанность Панина вменялось предупреждение таких пороков, как лесть, трусость, непристойные шутки и прочее. Из наук, преподаваемых великому князю, первое место должна занимать «История России», Изучение нравов и обычаев ее народа, примеров отваги при защите Отечества, а также природных ресурсов страны. Что касается остальных предметов, подлежащих усвоению воспитанникам, то их перечень отдавался на усмотрение воспитателя. По долговременному вашему обращению в делах политических, сами знаете, которых и зонах его высочеству пристойны и нужны. Нам неведомо, какими педагогическими навыками располагал Никита Иванович, мы не знаем и педагогических принципов, которыми он руководствовался. Известно лишь, что он получил материал для воспитания не лучшего качества. Великий князь от рождения до 6 лет находился на попечении невежественных нянек, сказочниц, приживалок, считавших благом для ребенка, если его содержат в закрытом душном помещении, укутанном сверх всякой меры. В результате мальчик рос болезненным и хилым, крайне нервным и вспыльчивым. Няньки приучали ребенка к послушанию, запугивая именами императрицы и обер-куфмейстера, так что первое свидание воспитателя с подопечным сопровождалось ревом из-за страха, внушенного няньками. С появлением Панина няньки были удалены от великого князя, но, судя по запискам Парушина, изо дня в день, отмечавшего все события из жизни воспитанника, Панин рвением и сердечными заботами о воспитании не отличался. Отчасти это объяснялось его ленью, отчасти тем, что на него одновременно с обязанностями воспитателя было возложено в 1763 году руководство внешнеполитическим ведомством. Порошин в своих записках каждодневно регистрировал присутствие или отсутствие Панина за обеденным столом и темы бесед – Которые вел главный воспитатель. Как правило, он обращался не к десятилетнему ребенку, а к взрослым, сидевшим за столом, к Порошину, отцу Платону, Теплову, Захару Чернушову, брату Панину и другим. Содержание бесед не дает оснований считать, что Панин руководствовался какой-либо системой в выборите. Это была, скорее, светская или деловая беседа, чуждая детским интересам и разуму малолетнего воспитанника. Поскольку Никита Иванович занимал первое место среди присутствовавших вельмож, то он и никто другой определял тему разговора, и в зависимости от настроения Панина за столом царили либо веселье, либо гробовая тишина. «Молчал Панин, безмолвствовали остальные». Так, 17 и 18 января 1765 года Никита Иванович пребывал в плохом настроении, что тут же отметил Порошин. Его превосходительство Никита Иванович по большей части сидел задумавшись. На другой день он же мало разговаривал. А запись от 8 октября 1764 года зарегистрировала влияние дурного расположения духа воспитателя на поведение присутствовавших. Панин весьма был задумчив, и задумчивость его по всем распространилась. Далеко не изо всех бесед ребенок мог извлечь для себя какую-либо пользу. Довелось, например, Панину сравнить нынешние маскарады с предшествующими, и он стал убеждать слушателей, что в былые времена маскарады отличались богатством одежды и занимательностью масок. Во времена Анны Анны на генерал-берг-директоре Шемберге платье было с бриллиантами тысяч на полтораста, а в нынешних маскарадах богатых масок совсем не бывает, что привело к падению интереса к этого рода увеселениям. В другой раз Панин затеял разговор с отцом Платоном о церковной обрядности и вел себя так, будто совершенно не замечал присутствия за столом воспитанника. Запись Порошена от 14 января 1765 года «Почти до 8 часов сидел у нас Никита Иванович». Изволил по большей части разговаривать со мною о некоторых придворных обстоятельствах во владении императрицы Елизаветы Петровны, о графе Петре Ивановиче Шувалове, о заведении здесь банков, о прошлой войне и о прочем.